Ради z nich jest w tym momencie, że nie прощайте, w tym w tym momencie, że nie ma w tym momencie, że nie ma w tym w tym Трубит, трубит, трубит, трубит, трубит. ну как, Артемий Артемьевич, наших друзей не видно? Нет, многоуважаемый Боцун, никого не видно. Берег пустынен, ни Медузкина, ни Кошкина. Ну, раз договорились, о точном месте будут. будут. Медузкин и Кошкин вдвоем не пропадут. Так, я думаю, вот здесь бросим якорь. Подождем. Да-да, да. Именно в этой части берега путешественников с Дункана провожал на яхту благородный Талькаф. Вот и песчаные дюны. Я узнаю их по описаниям Жюли Верна. Стали на якорь. Нет. По-прежнему никого не видно. Подождем, подождем. А пока у нас есть время, я предлагаю, Артем Артемич, спуститься в кают-компанию и послушать новости корабельного телеграфа. Так. Фух, откроем иллюминатор. Душновато здесь. Да и берег виднее будет. Вот так. Вот теперь хорошо. Включаю телеграф. Сообщают из Одессы, недавно вернулся из длительного плавания учебный парусник «Товарищ». Впервые в истории советского учебного флота наш парусный корабль достиг берегов Соединенных Штатов Америки. Тысячи американцев побывали в гостях на советском паруснике. Среди гостей была и дочь президента США Никсона Джулия. Экипажу товарища был вручен золотой кубок «Голубая Атлантика» как приз за мужество и отличную выучку. Передают из Западной Антарктиды. Сложные метеорологические ледовые условия вынудили советский дизель-электроход Опп к зимовке и устойчивому дрейфу вместе со льдами на северо-запад. Настроение экипажа бодрое. Есть надежда, что к концу июля Опп попадет в район легких льдов и самостоятельно выйдет на океанские просторы. Кромки тяжелых льдов на помощь АБИ подошли научно-исследовательские суда «Наварин» и профессор Зубов. Между Обью и Наварином поддерживается постоянная связь вертолетом. Новое сообщение. Объявлены результаты предварительной разработки проекта танкера в 1 миллион тонн. Ну и чудовище будет. Представляете себе многоуважаемый Боцман. Да. Тем более, что предполагаемая осадка танкера 30 метров. Что вы говорите? Значит, ни один порт мира не сможет принять это судно. А вот весь секрет постройки танкера в миллион тонн в том, что он будет разборным. Понимаете, основная часть будет останавливаться на рейде, а бортовые емкости, кессоны, по 250 тысяч тонн нефти каждая, отбуксируется в порт и там разгрузятся. Сообщение из Нью-Йорка. Закончил рейс Ленинград-Нью-Йорк советский лайнер Михаил Лермонтов, проложив таким образом трассу через Атлантику СССР Соединенные Штаты Америки. И еще одно сообщение о танкере. Всем памятна гибель на скалах Силли танкера Тори Каньон, когда разлившаяся по морю нефть уничтожила тысячи птиц и миллионы рыб. Носовая часть танкера, тем не менее, осталась на плаву. Из нее изготовили баржу для выгрузки той же нефти. Будем надеяться, что судьба, так сказать, Тори-каньон-2 будет более счастливой. Так, а что же наша почта? Дельфина-почтальона пока не было. Что же это такое? Ни дельфина, ни кошкина, ни Медускина. Или мне послышалось? Нет, нет. Вы не уловили многоуважаемый боцман? Кажется, голос дельфина. Да, да. Теперь я слышу. Поднимемся-ка на палубу. Вот я. Я вижу его. Он явно что-то хочет сказать. Медускину бы отсутствует, а кроме нашего уважаемого молодого ученого никто по дельфини не понимает. Да, животное явно возбуждено. Смотрите, уплыл, оставил сумку с почтой и уплыл. Что-то тут не так. Бухта, медускин. Вон он! На берегу! Ясно вижу. Скорее помогите мне спустить Тузик. Одну минутку. Ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну, Кажется, все в порядке. Вот же причалил к берегу, но почему в лодку садится один Медускин? Где же Кошкин? Очень странно. Рад вас приветствовать, дорогой Артемий Яркевич. Чрезвычайно рад вас видеть. Но где же Кошкин? Осторожно, осторожно. Причаливаем. Так, держите конец. Так, так, сейчас, так, сейчас, так. Артемий Артемьевич, всё по порядку. Сгораю, сгораю от нетерпения. Так, поднимаем тузик осторожно. Оп. Прекрасно. Вот сюда устанавливаем. Так. Вот так. Значит так, Артемий был было у нас, как вы знаете, два билета на самолёт. Вылет в шесть вечера. Провожал нас любезнейший человек, чилиец по имени Хуанита из общества чилийско-советской дружбы. Все шло прекрасно. Хуанита хорошо говорит по-русски. Рассказывал нам бездну интересного. Кошкин хитрец. Все его про человека, знающего староиспанский, расспрашивал. Хуанита, и скажи вдруг. Сейчас говорит только что с приземлившегося самолета сошел один старичок, профессор, знающий многие языки, в том числе и староиспанский. Это с бородкой, спрашивает Кошкин, в белом костюме? Да-да, отвечает Хуанита. И вы знаете, только я на миг отвернулся. Нет Кошкина. Думал, что он к самолету, к посадке объявится. Нет, нет Кошкина. И вот я прибыл в Аргентину один. Как совсем один? Да, и, и вот все дни провожу таким образом, товарищи. То на берег бегу вас высматривать. Кто в аэропорт, Кошкина встречать? Кто? Да, вот тебе и задача. Отправился на поиски профессора, знающего старый испанцы. А? а узнаю характер Кошкина. Товарищ Бухта, то он из лучших побуждений. Да, да, ну как же без денег, с просроченным билетом на самолет, совершенно не зная местного языка. Прибавлю, что и без документов. Он отдал их мне, чтобы не потерять рассеянности. Однако старинное письмо выпросил у меня. Ну и ну. Что ж будем делать? Надо придумать. Кстати, тут без вас дельфин приплывал и что-то на своем языке пытался сказать, ничего так? мы, конечно, не поняли. Ну, хоть примерно, примерно, что он говорил. Может быть, о кошке не хотел сказать? Насколько, я, насколько я припоминаю, он говорил пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи. Да нет, нет, нет. Это звучало, по-моему, так. так. Пи-пи-пи-пи-пи. Па-па-па-пи. Пи-пи-пи-пи. -па -па -па. да, да, да, да, да. Начало вы воспроизвели верно, но дальше так. Пи-пи-пи. Так, Я так, помню так, прекрасно. Так, так, так, это значит примерно идти в ту сторону, где живут пингвины. <Слышко> <Слышко> <Слышко> <Слышко> То есть на юге. Вы говорите пи-пи. Вот, пи пи -п. Так, пи -пи -пи -пи. так, так, значит, не далее, как На расстоянии 30 выдохов голубого кита. Ну, По-нашему, милях в 13 отсюда. Пи-пи, вы сказали? Да-да. Это значит, друзья, кто-то в 13 милях к югу от нас попал в беду. Это именно то, что хотел сказать наш дельфин-почтальон. Но кто? Ах, если бы я был на шхуне в тот момент, когда приплыл дельфин. А вы уверены, что дельфин хотел сказать именно это? Да, конечно, бог Час от часа не легче. Надо идти туда, на юг, и помочь. Да-да, помочь этим неизвестным, попавшим в беду. За дело, друзья! Может быть, там Кошкин погибает. Поднимаем паруса! Обратите внимание... Насколько было спокойно в этой прекрасной бухте, настолько сильные волнения в океане. Какой прибой сильный. Да здесь к берегу не пристанешь. А он волна идет. Ничего себе, а! Держите точно на юг, Медузкин. Есть. Бинокль при вас, Артемер Бинокль при мне, но горизонт чист, ничего не видно. Прошу вас, наблюдайте все время за горизонтом. Есть, наблюдать за горизонтом. А пока, чтобы не терять времени, я думаю, самое время заняться нашей почтовой сумкой. Пройдемте в кают-компанию. Пакет для вас, Ботман. Благодарю вас. Так, это рассказ. Глав старшины водолазов, работавших в дни Великой Отечественной войны на Ладоге, Василия Алексеевича Паслиона. Это было летом 1942 года. На Ладожском озере во время жестокого боя от взрыва фашистской авиабомбы затонул советский сторожевой корабль «Пурга». Отряду водолазов, в котором служил я, приказали осмотреть «Пургу» и доложить, можно ли сторожевик спасти. Мы ушли под воду и на десятиметровой глубине увидели корабль. Странное и грустное тебя охватывает чувство, когда видишь затонувший корабль. Вот он недавно мчался, рассекая волны, отстреливался от врагов. В кубриках его жили матросы, в машинном отделении стучали дизели, теплый ветер развивал на гафеле боевой флаг, и вот видишь его, лежащего вертилем в сумраке мутной воды редких рыб, пугливо плавающих туда-сюда. Осмотрели мы корабль и решили, поднять сторожевик можно. Но сделать это было очень трудно, ведь война была в разгаре. Ладожское озеро было полем битвы. Каждый день фашисты бомбили спасательные суда. Гибли люди, мои товарищи. Осколки то и дело пробивали поплавки понтоны, с помощью которых мы хотели поднять пургу. Пантоны приходилось отводить к берегу и ремонтировать, и начинать все работы с самого начала. Два месяца работали под водой, крепили понтоны к корпусу, потом пустили в них сжатый воздух, и пурга медленно всплыла. Спасательные суда оттащили ее на мелкое место, мы снова подвели понтоны и отбуксировали пургу в порт Кабона. А в 1943 году сторожевой корабль «Пурга» снова громил фашистов. Остается добавить, что бывший военный водолаз Владислав Андреевич Послеон жив и здоров и трудится и по сей день и что рассказ его о том, как поднимали сторожевой корабль Пургу, записал с его слов юный корреспондент морских вестей Саша Павлючук. Саша учится в шестом классе школы номер 501 города Ленинграда. Большое спасибо тебе, Саша. Спасибо. Что видно на море, дорогой Артемий Артемьевич? Увы, горизонт чист. И тем не менее, дельфин не мог ввести нас в заблуждение. Впрочем, нет-нет, что-то вижу. Так? Да это же морские черепахи. Одна, другая, и плывут в открытое море. Эх, бедняги. Ну от чего же вы называете их беднягами? Они такие хорошие пловцы, и живут, как читают ученые, более 100 лет. А как вкусен черепаховый суп? А? Потому и бедняги, что вкусен суп из них. Морских черепах человек уничтожал с того дня, когда впервые увидел в море, и почти уничтожил. Сейчас мы видим лишь двух жалких черепах. И это в тех местах, где их когда-то плавали тысячи. Боюсь, что вы многоуважаемый не правый. Действительно, когда в 15 веке коравелы Колумба впервые пересекали океан, одним из чудес нового света были бесчисленные стада морских черепах встреченные в Карибском море. Черепах было так много, что порой стада их преграждали кораблям путь. Ай-яй-яй-яй-яй, уничтожили, а? На черепаховые гребни пустили. А ведь было время, когда в Мировом океане обитали огромные черепахи. Самые большие из них достигали в длину 4 метров. И нужно учесть следующее. Численность морских черепах сократилась из-за того, что деликатесом оказался не один черепаховый суп, но и яйца. Яйца черепах. Но кроме человека за черепашьими яйцами охотятся лисы, шакалы и собаки. Лишь недавно проблема сохранения морских черепах стала волновать ученых многих стран. Теперь запрещена всякая охота на черепах во время кладки яиц. Да и лов в море тоже ограничен. Ну вот пусть... Хоть эти две черепахи плывут, счастливо по своим черепашьим делам. Корабль! Вижу корабль. Он подает сигнал бедствия. Это то, о чем сообщал дельфин. Держать прямо на корабль! Теперь совершенно ясно вижу. Это грузовое судно под либерийским флагом. Сильный дифферент на корму. Люди собрались на носу и подают сигналы. Либерийцы, значит? Отнюдь нет, многоважаемый Медузкин. Если судно под либерийским флагом, то это еще совсем не значит, что на нем плавают либерийцы. Да-да, либерийский флаг – это прикрытие. Дело в том, Медускин, что морской регистр Либерии более чем снисходителен к старым отжившим свое судам. Оплата пошлина за право пользоваться флагом Либерии очень невысока. Поэтому судовладельцы чьи суда не стал бы свидетельствовать за веткостью ни один регистр мира, и предпочитают либерийский флаг. Потому и по статистике у маленькой Либерии огромный флот. И по той же статистике число аварий и кораблекрушений наибольшее, разумеется, приходится на либерийский флот. Вот перед нами одна из таких аварий, какой-то старой посудины, сели на мель, Вот жаль, что из-за этой махинации судовладельцев гибнут порой люди. Подходим, Артём Артемьевич. Так и есть, сидят на мели. Должно быть на судне несовершенное гидролокационное оборудование. Чем можем помочь? To to ага, так, так, ясно. Просят, чтобы мы помогли им завести канат на берег у них, Нет даже... Такой-то береговой накат. Да. Смотрите, как бьет в берег волна. И все-таки надо помочь. Эх, на берегу бы человечек был. Прибежали бы тонкий канат линь к спасательному кругу. Ветер с океана выбросило бы на сушу. Только бы канат выбрать оставалось. Да, но надо помочь. Примите конец либерийского судна, Медузкин. Придется мне идти в воду. Есть принять конец либерийца, товарищ Боцман. Давайте лучше я поплыву к берегу. Да, мне опасно. Вам не опасно, что ли? Нет уж. Да я и плаваю получше вас, и я плаваю неплохо. В случае чего, передайте там, в Ленинграде, что бухта выполнил свой долг моряка, как надо. Ну, давайте, конец, помогите ко мне. Минускин. Пожалуйста, пожалуйста. Так, сейчас обвяжусь покрепче. А так. Так, а вы слабину буд... дайте-ка мне. Ну-ка, будете потравливать, да? Взгляните, вы, вы, вы... взгляните, вот взгляните, друзья мои. Вертолет! и пилот явно заметил создавшуюся опасную ситуацию. Повремените, дорогой боцман. Я полагаю, что помощь не замедлит прийти. Летит к берегу. Смотрите. Да-да. Завис над самым берегом. Спросил веревочную лестницу. Человек спускается. Ну, порядок. Сейчас линь привяжем к спасательному кругу. Так. Узлом покрепче. Сильнейший прибой. Как быстро круг понесло к берегу. Есть! Вытащил круг. Так, сейчас канат закрепит. Сразу видно опытный человек. Ну вот, теперь можно о либерийском судне и не беспокоиться. Сам смелее снимется. Лево руля! Смотрите, смотрите, человек на берегу что-то кричит, машет. Это он вертолету. А вот сейчас его вертолет подберет. Бежит к вертолету, взбирается. Обратите внимание, пилот вертолета что-то хочет от нас. Он машет нам рукой. Ну, вроде требует остановиться. ну право, право руля. Товарищ Медузкин, право. Есть право руля. Так, ложимся в дрейдж. Спускается. Эх, как бы он нам не задел за мачты. Эй, эй, корме ближе, корме. Вот спускается по трапу. Удьмина! Да это ж кошки, Кошкин, это вы! Вот что я! Сейчас только пилоту по Да как же это вы, Кошкин! А, Ведь да, вы да. остались на аэродроме. Эй, о, такие приключения. Ну, как я вам на берегу-то помог, а? Без Кошкина. Что бы вы делали? Да как вы на вертолет попали? Сейчас расскажу. Все по порядку, дайте отдышаться. Так, значит, в аэропорту я услышал о том профессоре. Ну, знаете, что знает староиспанский? Ну, помните, Медузкин помню. помню. Вот. Карту я, значит, в карман у товарища ученого попросил и ходу. Догоняю, значит, профессора, выскочил на площадь. Вижу, ну вот он идет в белом костюме. Я за ним, оборачивается. Не он. Бородки-то нет. Я в другую сторону, за другим белым костюмом. Опять не он. Ну, короче, заблудился я немножко. Потом дорогу назад уже нашел, бегом на аэродром. А самолет улетел. Документов у меня нет, денег нет. И я сам не только по-староиспански, а просто по-испански не словечко. Пропал, значит, Кошкин пропал. Да, и точно, едва не пропал. Но Кошкин не пропадет. Сначала меня, конечно, забрали. А, все-таки забрали. Да, как, как, как подозрительный элемент. Да. Но потом переводчик и все такое, личность мою установили, и меня грузовим самолетом сюда, на побережье. Здесь узнаю, шхуна подходила и ушла на юг. Хорошо, аргентинцы вошли в мое положение, разрешили на патрульном вертолете вас разыскать. Вот я и здесь. Да. Только подлетаю, вижу. Вам помочь надо. Ну, сразу сообразил, что к чему. Ой, Кошкин, Кошкин. Да, друзья, мои, однако, пора возвращаться на 37 седьмую параллель. И мы еще письма ребят не читали. Да-да-да, Да вот и почтовые сумка многоуважаемого дельфина. Ой, как я соскучился по всему, и по вас, и по шхуне, и по письмам ребят. Дайте мне почитать хоть какое-нибудь письмо. Вот за ваше героическое поведение сегодня, вот вам вся сумка. О, так, хорошо. Так, почитаем. Так, пишет Андрюша Абызов. Ему 11 лет и живет он в Ленинграде. Кроме флажной сигнализации, пишет Андрюша, есть и другие средства связи между кораблями. Я знаю азбуку Морзе и фонарь Ротьера. А из кораблей, которым переданы славные героические имена, знаю Аврору, названную также, как и известный парусник Аврора. И еще был героический крейсер Варяг. Теперь его именем назван гвардейский ракетный крейсер Варяг. Верно, Андрюша, верно. И могу еще добавить, что связь между кораблями может осуществляться с помощью клотиковой лампы, сирены, свистка. Можно переговариваться с помощью мегафона, ну и, конечно, по радио. Верные ответы прислали нам Саша Тумасов из города Красное Село, Люда Плотникова из города Макаров, остров Сахалин, Андрей Миронов из Ленинграда, И многие ребята прислали стихи и рисунки. О стихах и рисунках мы поговорим в одной из следующих передач. А то времени у нас осталось совсем мало. <говорит> да, да, да. Хронометр <говорит> безжалостен. Но мы в прошлый раз обещали прочитать небольшой рассказ, который нам прислал Саша Смирнов из Ленинграда. Да, да. Помните? Угу. Киты идут на таран. Читайте, читайте, дорогой Артемий Семич, просим вас. В 1819 году американское китобойное судно «Эссекс» в Тихом океане было атаковано гигантским кашалотом. Сначала кит ударил головой в носовую часть судна. Через несколько минут он повторил удар. В результате в подводной части судна образовалась пропойна, и Эссекс быстро затонул. Достоверная история. В 1850 году, пишет Саша, произошло нападение кашалота на китобойное судно «Н. Александр». Загарпуненный кит нырнул в глубину, разогнался и ударил в корпус судна. Судно затонуло. Экипаж был подобран проходившим мимо судном. Ужасный случай. гибли суда и люди невероятны. Кит топит корабль. Поблагодарив Сашу Смирнова за интересные рассказы, я не примену заметить вам, многоуважаемый боцман, что бывают случаи гибели судов и более невероятные. Ну, простите, например... Например, бабочки потопили пароход... Бабочки! Да, О, да, да! Это, интересно. это случилось с немецким пароходом Адлер в 1913 году. На пароход налетела огромная стая бабочек. Они облепили пароход. Смотровые окна ходового мостика были залеплены насекомыми. Да, вот Рулевой потерял ориентировку и посадил судно на скалы. Пароход застанул. Удивительный случай. Да. Однако время, друзья мои, время. А мы еще не задали ребятам наши очередные вопросы викторины. Вот сейчас, да. Позвольте мне задать вопрос. Да, пожалуйста, товарищ Медузкин, пожалуйста. Мой вопрос такой. Почему морские черепахи, которые дышат атмосферным воздухом, могут более часа оставаться под водой? Неужели более часа? Да. Ну и ну. Вот это. А уже следующий вопрос решите задать мне. Я думаю, все ребята читали и перечитывали роман Жюль Верна «Дети капитана Гранта». А вот заметили ли они, к какому типу судов по парусной оснастке относится Дункан? Шхуна. Нет, нет, Кошкин, не шхуна. Просим ответить на этот вопрос наших радиослушателей. Итак, друзья, два вопроса нашей викторины. Почему морские черепахи так долго могут оставаться под водой? И к какому типу судов можно отнести Дункан. Итак, друзья мои, курс на Африку. По местам, по местам поднять все паруса. Поднять все паруса. По До скорой встречи в эфире, друзья! До, До скорой встречи! До скорой встречи! До скорой встречи. Skupyje радиограмy, podnajt nasz hunię z seborusa. Proścайте papy, proścайте mamy, uchodzim w morze na pół godziny. A tuman nad morzem почти, że sini i почти, pojęty język delfinii. A delfin letit i wolna kipi i truba. Robi, robi, robi, robi, robi.